Глава третья. К счастью, художник сегодня оказался на месте. Однако, выйдя в коридор, я не дошла до второй комнаты, а столкнулась с мужчиной, который спешил зайти в кабинет. Статный шатен с темными угольками глаз и идеально выбритым лицом. Тяжелая челюсть, приплюснутый нос и самые обычные уши – человек. А судя по тому, что работает тут, маг. Китл Бодуюн. произнес он первым, протянув мне руку для пожатия. «Можно просто кит». «Дана», в привычной манере отозвалась я. «Приятно с вами познакомиться, мисс Дана», слегка склонив голову, отозвался колдун, которому с виду можно было дать не больше 35, ну максимум 40. «Рад расширению нашего штата». «В последнем я с ним солидарно не была». «Направление на практику в этой конторе было против моего желания, и не только из-за мизерной ставки практиканта». «И я», — отозвалась, уважив правила приличия. «Значит, последний стол ваш?» «Верно», — мелькнула легкая ипотечески теплая улыбка в уголках тонких губ. «Сожалею, что вчера не смог поприветствовать вас вместе с Тарой. Не держу зла». Последняя фраза была не просто словами. «Ведьм часто обвиняли в том, что мы слишком злопамятные и лучше отомстим позже даже за мелкую обиду, чем не отомстим никогда». И всего тремя словами можно было дать обещание собеседнику, что его не будут ждать ядовитые змеи в ботинках за минимальную оплошность. «Приятно это слышать», — кивнул он и жестом попросил пройти. Я пропустила второго дознавателя в кабинет, отметив, что этот вроде бы не такой медленный, как Фаван. И, наконец, достигла последней двери, за которой мне еще не доводилось побывать. «Могу я войти?» — постучала, открыла и спросила одновременно. В дверном проеме показалась комната, разделенная какой-то полупрозрачной стеной на две части. Перегородка вибрировала и подергивалась, напоминая поверхность водоема. а напротив нее располагался всего один письменный стол, заваленный кучей разрисованных, смятых и свернутых листов. За ним сидел высокий светлокожий эльф, даже эльфёнок. На вид пареньку было не больше двадцати лет, а это по меркам людей и близких к ним раз, не больше десяти, одним словом, ребенок. Возраст мальчишки выдавали уши, они у художника оказались слишком короткими — почти как у человека, но все же с крохотными заостренными кончиками. Светлые короткие волосы и огромные испуганные глаза цвета молодой травы. Кажется, это он вчера впустил меня в агентство, но я толком не рассмотрела. «Здравствуйте!» — испуганно проблеял он, спешно отодвигая от себя какие-то листы и деревянную дощечку, на которой разводил краски. Здравствуйте! В тон отозвалась я, вытаскивая свой значок дознавателя и протягивая его парню. «Я так понимаю, это твоих рук дело?» Эльфенок бросил взгляд на карикатуру, потом посмотрел на меня, потом опять на карикатуру, а затем, кажется, прочитал имя в купе со словом «Ведьма». И побледнел. Да так сильно, что спокойно мог сойти за меловую статую. «Велидана». «Просто да она! вздохнула я, опустившись на второй из двух стульев в помещении. Злость прошла так же быстро, как и появилась. Стоило только посмотреть на этого горе-художника, как вредить ему за такое издевательство над моим портретом расхотелось. «Грег, э, Грег, просто Грег», — произнес он, пытаясь взять себя в руки. «Надеюсь, он всегда так сильно заикается, а не я напугала ребенка». Пусть я и ведьма, но злой себя не считала. Вредный — да, дотошный — да, вспыльчивый — иногда, но не злой. «Я все исправлю», — выпалил он и протянул руку к моему значку. Сказал и сделал. Правда, ему для этого понадобилось, чтобы я полчаса посидела на месте, не шевелясь. Так эльф мог применить магию, а не рисовать все самостоятельно. Последнее сразу видно давалось ему не очень хорошо». «За это время мы разговорились, и я узнала, что паренька зовут Грегори. Его фамилия была настолько невыговариваемой, какой может быть только у эльфов». А вот на мой вопрос, как он попал сюда на работу в столь юном возрасте, мальчик зарделся и сообщил, что занимает сразу несколько должностей в агентстве «Замоченная скважина». Он и художник, и охранник склада вещественных улик, Тех самых, что скрывает полупрозрачная стена. И даже иногда помогает дознавателям. Но только тогда, когда им нужны лишние руки или глаза. А попал он сюда совершенно случайно. Ему просто было интересно, сможет ли он заработать хотя бы монетку до совершеннолетия, которое у эльфов наступает в 50. И смог. «А как на это смотрят твои родители и закон Нахмурившись, уточнила я, вспоминая все, что знала об эльфах, которые старались держаться общины даже среди магических рас. Мальчишка опять побледнел, и у него дрогнула рука. А я даже зажмурилась, надеясь, что это неловкое движение не добавит моему исправленному портрету разъехавшиеся в разные стороны глаза. «Никто не знает», — шепотом произнес. Он икнул. «Мисс! Мисс! Мисс!» Он опять начал испуганно заикаться, а я поспешно заверила его, что если у меня никто ничего не спросит, я никому ничего и не скажу. А сама подумала, что теперь знаю, как в случае чего можно будет вырваться из-под управления одного лысеющего оборотня и пробить себе дорогу к креслу судьи. Это, конечно, низкий и мерзкий поступок. «Но мистер Дэв нарушил закон, когда принимал мальчишку на работу, так что буду смотреть на все обстоятельства, когда это потребуется и если потребуется». Успокоив свою совесть именно этим обещанием, я улыбнулась Эльфенку, а Грег опять икнул и вернулся к работе. Но надо отдать ему должное. Через полчаса портрет на моем значке был заменен на адекватную версию, очень похожую на ту, что я каждый день видела в зеркале». «Спасибо тебе!» Я чарующе улыбнулась Грегу, а тот резко покраснел и опустил глаза. Пристыдив себя за то, что в свои двадцать пять пытаюсь издеваться над ребенком, захватила значок и оставила художника-охранника одного. И только когда дверь в его кабинет закрылась, я поняла одну простую вещь. В агентстве всего два дознавателя. Теперь уже три, конечно. «Ну и, может, мистер Дев ведет какие-то дела сам, но именно специалистов всего двое». «Разве это агентство? Ведь бывают дела, где участвуют с десяток специально обученных существ, чтобы вывести преступника или преступников до чистую воду, а тут...» «Да, все не просто плохо, а сверхплохо». «Вот только в эту секунду я даже не подозревала, что плохо может стать очень плохо, а потом и вовсе...» пересечь отметку отвратительно. Это случилось после обеда. Я отлучилась из агентства в ближайшую таверну, а когда вернулась, в небольшом кабинете на троих, оказалось как-то слишком много посетителей. Тут и сам Оберон Дэв, и Кит Старе за своими столами. Грега, правда, не было, но я даже знала причину его отсутствия. А окрылась она в том, что здесь присутствовала еще пятерка гостей в довольно примечательных нарядах. Боги с теми черными кителями. Их можно и просто купить, если задастся такой целью. Но вот особую нашивку на груди могут себе позволить не так много существ. Нашивку алого цвета в форме меча, с надетой на гарду короной. Только королевские дознаватели. «Добрый день всем!» Натянута пропела я, обведя присутствующих взглядом. «А что происходит?» «Господа, позвольте представить вам мисс Крамер». В гробовой тишине голос оборотня прозвучал как-то траурно. Судя по всему, происходящее ему не нравилось точно так же, как и моей интуиции, которая уже второй раз мазнула морозом по пояснице, намекая, что мне бы лучше оказаться от этого места как можно дальше. «Мисс Крамер». Один из королевских дознавателей повернулся ко мне. Высокий мужчина, колдун. Проследуйте, пожалуйста, за нами. Конвой из дознавателей явился за ведьмой? Что-то мне это напоминает. Кажется, именно так пару столетий назад люди пытались уничтожать магические расы, представители которых имели смелость жить с ними в одних городах. Они просто сбивались в отряды и объявляли на них охоту. как на диких зверей. «Могу я узнать причину?» Мой голос дрогнул. «Вы подозреваетесь в убийстве?» Это сказал еще один дознаватель. «Демон с крошечными алыми рожками во лбу». До выяснения всех обстоятельств вы, мисс Крамер, можете хранить молчание, а также сообщить, кто будет говорить от вашего лица на допросе, если желаете избрать защиту». Я кашлянула от удивления. Нет, но ну, администрация Академии вместе с другими студентами явно не были рады тому, что я иду против правил и устоев, но они еще не вешали на меня убийство. Или это не их рук дело? Я сама буду себя защищать и с радостью помогу следствию, сухо отозвалась я, выстраивая границы. Но пока мы еще здесь, я бы хотела узнать, «В убийстве кого меня подозревают?» В крошечном кабинете, куда набилось столько народу, что стало не продохнуть, повисла еще одна долгая пауза. Видимо, подозреваемой не стоило знать слишком много. «Мисс Крамер», — это вновь заговорил колдун, «вы подозреваетесь в убийстве Элен Вархарски». Это все, что мне удалось узнать перед тем, как весь этот... Конвой двинулся к выходу, забирая меня с собой. Последнее, что я услышала, — это тяжелый вздох оборотня и тихая. «Крамер, но ну я же пошутил про труп».